Глава 6. Места силы Земли. Места силы – наследие цивилизации Лемурии и Атлантиды. Дорогие, Крайон приветствует вас и в который раз напоминает вам о любви. Вы любимы, что бы с вами ни происходило. Вы любимы такими, какие вы есть. О, дорогие, вы все делаете правильно. Даже если вы ошибаетесь, это нормально. Даже если вы временно сворачиваетесь с пути, вы все равно возвращаетесь на путь, потому что иначе быть не может. Мы хотим, чтобы вы были счастливы в вашем земном путешествии. Мы всеми силами желаем помогать вам в этом. Мы хотим, чтобы вы понимали свою миссию и осознанно выполняли ее. Мы хотим, чтобы вы шли своим прекрасным путем с открытыми глазами, и потому открываем вам эти истины. Время блужданий в потемках прошло, пришло время поднять завесу над тем, что тысячелетиями было тайной за семью печатями, потому что теперь ваше сознание возросло настолько, что у Духа не может быть от вас тайн. Теперь вы способны мудро распорядиться любой информацией, чтобы использовать ее во благо себе и всему человечеству. Сегодня мы будем говорить о таком таинственном явлении, как места силы. Дорогие, некоторых из вас привлекает эта тематика, некоторых нет. Это нормально. Кто-то из вас призван путешествовать, искать и находить новые места силы. Новые источники энергии. А кто-то призван создавать места силы там, где он находится. И тот и другой путь необходим духу, и тот и другой путь почитаем. Поэтому сегодня мы будем говорить о двух типах мест силы. Тех, которые вы находите в путешествиях, и тех, которые вы создаете сами. Что такое место силы? Это место, где образуется поток энергии, соединяющий небо и землю. Это место, где происходит трансформация и соединение земных и божественных энергий воедино. Это место, оказавшись в котором, вы можете ускорить собственные процессы трансформации, но парадокс в том, что просветленный человек сам становится подобен месту силы, Ведь он, по сути, тоже представляет собой поток энергии, соединяющий небо и землю. Такой человек может сам создавать места силы там, где он находится. Он делает это одним своим присутствием. Но если вас тянет путешествовать в места силы, не отказывайте себе в этом. Ведь подобная тяга может говорить о том, что где-то остались частицы вашего духа, и вам нужно вернуть их себе. Подобная тяга также может говорить о том, что где-то есть необходимая вам информация, где-то вы можете получить нужные вам способности и знания, ведь места силы несут в себе не только энергию, но и информацию, а точнее высшие истины, которые оказываются наиболее доступны для восприятия именно в местах силы. Некоторые люди подразделяют места силы на природные и те, что созданы людьми. Дорогие, подобное разделение неуместно по той причине, что все места силы на земле созданы исключительно человеческим духом. Вы можете забыть об этом, вам может казаться что природа сама создала такой феномен, но на самом деле она не могла бы этого сделать без вашего участия. Посудите сами, только человек во всей земной природе является носителем божественности. Как без участия человека может стать божественной скала? Как может стать божественным камень? Как может стать божественным море? Для этого нужен человеческий дух, чтобы насытить материю любовью и светом Бога, и только тогда материя становится божественной. Вы можете заметить, что большинство мест силы на земле связаны с горами, скалами или холмами. Это не случайно. Гора является наиболее надежным, устойчивым объектом из всей земной природы и она способна стабильно удерживать силу на протяжении очень долгих, по человеческим меркам, периодов времени. Знаете ли вы, что вы сами осознанно выбрали горы для наделения их силой? Да, это сделали вы, хоть и не помните этого. Вы сделали это тогда, когда были лимурийцами и атлантами представителями двух великих цивилизаций вашего прошлого. Тогда вы достигли гигантского уровня развития духа и могли практически беспрепятственно управлять земной материей. Допущенные ошибки тех цивилизаций не дали вам довершить дело вознесения Земли, хоть вы и были на правильном пути. И все же те цивилизации оставили вам прекрасное наследие, В каждом из вас есть генетическая память о Лемурии и Атлантиде. И эта память сейчас пробуждается. И многих из вас эта память тянет в те места силы, где законсервирована не только энергия, но и огромный массив знаний лемурийцев и атлантов. Уже зная, что их цивилизации обречены, они – вы – Сделали все, чтобы оставить на земле свою силу и свое знание. Поэтому они принесли эту силу и это знание в разные места земли, в горные ее районы, которым наказано было хранить эту силу и знание для следующих цивилизаций. Эти знания хранятся по сей день, будучи отправленными в будущее до востребования. И вот час пришел. Вы востребуете эти знания. Вы уже знаете о таких местах силы, как гора Шаста в Калифорнии и гора Кайлас на Тибете. Отличие их от других мест силы в том, что в их создании принимало участие огромное множество людей. Вот почему эти места обладают поистине гигантской силой. Их можно назвать средоточем энергии вознесения, и силы духа на нынешней земле контакт с местом силы прежде всего духовный энергетический дорогие хочу предостеречь вас сразу не нужно ехать туда если у вас нет к тому очень мощного глубинного внутреннего позыва не нужно ехать туда лишь из любопытства не нужно ехать туда даже из желания познания если нет неодолимой внутренней тяги. Существуют люди, призвание которых состоит в том, чтобы бывать в этих местах и передавать заложенные там знания и силу другим людям. Такие люди не могут обойти свое призвание при всем желании, сила сама приведет их к этим местам. Если это ваше призвание, у вас не возникнет ни тени сомнения в этом, и ваш путь, даже без вашей воли, приведет вас туда. Если же такого призвания нет, это вовсе не значит, что вы не можете приобщиться к силе и знаниям, заложенным в этих великих местах силы. Вы можете читать книги, написанные людьми, призванными передавать эти знания, смотреть сделанные ими фотоснимки, слушать их рассказы. Именно таким образом распространяется по земле эта энергия и сила. Так было задумано вами же. Многие из вас призваны к тому, чтобы побывать в других, не таких масштабных, но тоже значимых местах силы, каких очень много на земле. Многие из вас призваны к тому, чтобы в первую очередь найти свое личное место силы. О подобных местах силы мы говорили в предыдущей беседе. Пожалуйста, следуйте своему и только своему призванию. Не надо слепо копировать других. Только так вы обретете именно то, что нужно вам. Только так вернете себе силу и знания, оставленные в прошлом, и те частички духа, которые были фрагментированы, и теперь жаждут воссоединения с вами. Важное дополнение. Пожалуйста, помните, что контакт с местом силы – это прежде всего контакт духовный, энергетический. Если вы нашли ту самую гору, которая является для вас местом силы, это не значит, что вам надо взобраться на самую вершину горы. Вы можете просто смотреть на нее. Вы можете расположиться у подножия. Вы можете подняться невысоко, туда, где можно чувствовать себя безопасно. Этого будет достаточно, дорогие, чтобы гора отдала вам силу, хранимую для вас. Для этого вам не нужно прилагать даже особых усилий. Не нужно никаких особых ритуалов, не нужно даже медитаций. Просто поговорите с горой. Попросите ее наделить вас силой и тем знанием, которое она уполномочена вам передать. Главное делать это с чистым сердцем, открытой душой и свободным разумом. Если вы сами не будете ставить себе преграды и ограничения для получения силы и знания, вы непременно получите их. Заметьте, Если вы правильно нашли свое место силы, вам будет приятно там находиться. Все вокруг будет казаться родным и одушевленным. Если же вы пришли в какое-то место, которое кто-то вам рекомендовал как место силы, но вы не испытываете там никаких приятных чувств, а тем более если вам там, напротив, неприятно и хочется поскорее уйти, уходите. Не пытайтесь бороться с собой. Это не ваше место силы, и вы не найдете там того, что искали. По каким еще признакам определяется место силы? Вы там испытываете нечто вроде вдохновения. Это чувство полета, чувство радости, чувство восхищения красотой мира. И главное, чувство единения с миром – вот то, что характеризует место силы. Постарайтесь просто посидеть там в тишине. Не надо резких движений, громких звуков. Тишина и покой – лучшие помощники в работе энергии. Впитайте в себя окружающей энергии. Впитайте красоту, восхищение, чувство полета и единства с миром. Поблагодарите это место за то, что оно поделилось с вами силой. Не обязательно оставаться там долго. Вы сами почувствуете момент, когда пора уйти. После посещения места силы вы можете открыть в себе новые таланты и способности. Можете почувствовать, что к вам приходят ответы на важные для вас вопросы, что вы стали сильнее, что ваш взгляд на мир прояснился, и вам открылись прежде скрытые истины. Помните, что вы получили не только энергию, но и целый пакет информации. Так работают места силы. Обязательно примените в каком-то практическом деле все то, что вы получили вместе с силой. Эту энергию вам надо заземлить любым доступным способом. Заземлить значит вложить во что-то материальное. Вы можете что-то начать делать при помощи открывшихся у вас способностей. Вы можете просто начать записывать мысли, которые приходят к вам в голову после посещения места силы. Вы можете передать эту информацию другим людям. Вы можете преобразить свою жизнь и начать помогать в этом другим. Все это формы заземления – полученной вами энергией и информацией. Ваша жизнь обязательно изменится после этого. Но все зависит от вас. Надо, чтобы вы заметили эти перемены и дали себе шанс. Иногда перемены кажутся не слишком значительными, и вы пропускаете их мимо себя. Иногда вы отмахиваетесь от тех новых возможностей и способностей, которые вас не появились. Не делайте этого, будьте предельно внимательны к себе и к своей жизни после посещения места силы. А если вас не тянет путешествовать, а больше тянет читать книги и узнавать о местах силы от других людей, значит это ваш способ получения этой энергии и информации. Он не хуже предыдущего, просто лучше подходит именно для вас. Помните, что информация из любой точки Вселенной в любую другую точку передается мгновенно. Вы можете получить силу и информацию от места силы, находясь на любом расстоянии от него. Разница в том, что это будет уже обработанная и адаптированная информация. Понимаете, дорогие, Есть те, кто получает знание и силу из первоисточника, и на их плечах лежит нелегкая задача адаптировать эту энергию для восприятия людей, очищать ее, пропускать через фильтры своего сознания, духа, энергетики. А есть те, кто способен воспринять лишь уже адаптированную и очищенную информацию. Это не хорошо и не плохо. Это просто разные способы функционирования энергетики разных людей. Вот почему так важно не рваться вместо силы, если вы к этому не призваны. Вы можете получить там неадаптированную энергию, которую окажетесь не в силах переварить и тем самым причинить себе вред вы сами можете создавать места силы там, где находитесь. И главное, независимо от того, тянет вас в места силы или нет, посещаете вы их или нет, вы должны помнить, что сами по сути являетесь местом силы, так как представляете собой поток энергии, связывающий небо и землю. Там, где вы появляетесь, Вы создаете место силы. Там, где вы живете, где вы работаете, где часто бываете, вы создаете место силы. Вы можете начать делать это осознанно и тем самым усилить свои способности по созданию мест силы. Вы знаете инструмент для этого. Это ваше намерение. Выразите намерение создать место силы там, где вы находитесь. Создайте поток энергии, идущий из земли в небо и из глубин неба в глубины земли. Оставайтесь в центре этого потока, пропускайте его через тебя. Сделайте этот поток как можно более мощным и более широким. Сделайте его настолько широким, чтобы вместить то пространство, которое вы делаете местом силы, полностью заполните его светом. Выразите намерение придать этому месту силы все нужные вам характеристики. Например, вы хотите, чтобы здесь была энергия счастья, вы хотите быть здесь в безопасности, вы хотите получать здесь ответы на свои вопросы. Заложите все эти характеристики в тот поток энергии, которым вы создаете это место силы. Какое-то время вам потребуется, чтобы поддерживать этот поток энергии. Делайте это ежедневно. Постепенно вы почувствуете, что вам достаточно лишь подумать о потоке, чтобы он начал поддерживаться сам собой. Это значит, что место силы создано. Дорогие, вы можете держать даже не одно, а множество мест силы. Вы можете превратить вместо силы ваш дом, вашу улицу, ваш город и даже целый регион. Вы могущественны, дорогие. При этом вы не только не будете уставать, напротив, ваша личная сила будет крепнуть потому что вы привлекаете к созданию мест силы божественные источники, а они неиссякаемы. Чем больше вы берете из них, тем больше они дают вам. Дорогие, вся ваша земля постепенно становится большим местом силы. В этом ваша заслуга. Начиная с себя, вы распространяете свой свет по всей планете. Так вы создаете рай на Земле. Если бы вы знали, каким чудесным светом сияете вы сейчас и как прекрасно сияет ваша планета. Вы новое человечество на новой Земле, и вся Вселенная ликует, глядя на это. Мы всегда рядом с вами, дорогие, и всегда готовы помочь вам. Пусть эти истины озаряют ваш путь. С любовью, район. Практика. Упражнение 1. Аффирмации, направленные на создание места силы. Выразив намерение на создание места силы и создав для этого поток энергии, вы можете включить в действие еще и такой инструмент, как аффирмации, если чувствуете, что сила слова помогает вам в начатом деле. Я есть божественный дух, воплотившийся в человеческом теле, чтобы связать небо и землю, став тем мостом, что соединяет божественные энергии с материальным миром. Здесь и сейчас своим намерением я создаю столб энергии земли и неба, движущийся в двух направлениях одновременно и создающий пространство силы. Своим намерением я наделяю эту сияющую, проточную, чистую энергию качествами счастья, мира, покоя, благополучия, защиты, безопасности. Своим намерением я увеличиваю объем потока энергии, помещая внутрь него самого себя и то место, где я нахожусь. Я призываю мое божественное «Я» моих ангельских помощников и всю мою божественную семью в помощь по созданию данного места силы. Отныне сила пребывает здесь, где я нахожусь. Отныне сила пребывает здесь всегда, независимо от моего отсутствия или присутствия. Отныне сила работает здесь во благо мне и всем живущим. Отныне сила создает здесь пространство радости, счастья, мира, покоя, благополучия, безопасности. Да будет так! Упражнение 2. Контакт с местом силы. Контакт с местом силы вы можете установить на любом расстоянии. Если вы были там хотя бы раз, и даже если не были ни разу, но читали или слышали о нем, видели его фотографии, вы можете представить себе это место и получить нужную вам силу, энергию и информацию. В таком случае вы принесете энергию этого места силы туда, где в данный момент находитесь. Таким образом, это упражнение вы можете выполнять, как реально находясь вместе месте силы, так и представляя его в своем воображении. Сядьте в любую удобную и расслабленную позу. Дышите медленно и размеренно, либо созерцая окружающее пространство, либо представляя его себе. Для этого можно закрыть глаза. Наслаждайтесь красотой пейзажа, своим ощущением единства с природой, Представьте, что с каждым вдохом вдыхаете не только воздух, но и саму энергетику этого места. Почувствуйте силу природы, которая входит в ваше тело. Мысленно обратитесь к природе с просьбой поделиться с вами силой, дать энергию для восстановления здоровья, омоложения, долголетия, достижения ваших целей, и всего того, что вам необходимо в жизни. Почувствуйте, как через вас протекают двунаправленные потоки энергии, энергии земли и неба, которые наполняют и питают вас, пробуждая ваши скрытые силы, ваши таланты и способности, открывая вам новые возможности, наделяя вас знанием и мудростью. Отгоните мысли, И просто проникайтесь этим ощущением наполненности энергией, протекающей через вас и насыщающей вас. Когда почувствуете, что достаточно, поблагодарите место силы. Откройте глаза, если они были закрыты, почувствуйте свое тело, встаньте, потянитесь, сделайте несколько шагов, плотно упираясь подошвами в землю. Почувствуйте новые силы, наполняющие вас. Старайтесь не растратить их какое-то время по возможности, пребывайте в тишине, молчании и не делайте резких движений. Это упражнение не нужно выполнять часто. Оно дает очень много силы, которой вам хватит надолго. Кроме того, Эта сила станет толчком для вашего роста и развития и накопления собственной силой.